Чухны, жившие здесь еще до построения города, к этому дереву относили следующий суеверный рассказ. Будто бы в 1701 году, в ночь на Рождество Христово, они увидели свет наподобие пожара. А это на дереве, на всех случаях его, горели восковые свечи. Тогда, надев на жерсть топор, чухны собрались рубить у дерева сук с горящими свечами. Думая, что свечи упадут или самую ветвь со свечами они отсекут. Но как только они несколько раз ударили по дереву, свет угас. От ударов же топора образовалась на суку впадина, пальцев два. Сук с пометкой был от земли на две сажени. Пророк уверял, что вода 23 сентября покроет город по сук за рубкой. Рассказы эти поддерживали и чухны. Население Петербурга впало в уныние. Многие стали переселяться на возвышенные места. Чтобы уничтожить суеверие, Петр приказал срубить старое дерево. И солдаты Преображенского полка в присутствии царя срубили его. Только пень еще в 1725 году существовал, и его приходили смотреть как редкость. Пророк был наказан у этого дерева, и собравшимся зрителям у пня срубленного дерева царь говорил, чтобы впредь не верили басням. Однако же наводнение в 1720 году, по свидетельству современной записи, действительно было только не в тот день, в который указывал пророк. В 1725 году, 5 ноября, Нева затопила весь город. Перед этим 9 дней дул сильный юго-западный ветер. Крепость, которую начали строить в 1706 году, и Ладожский канал были повреждены и занесены песком. Убытки от этого наводнения доходили до 7 миллионов рублей. Камер-юнкер Бергхольц описывает его так. С ужасом смотрел я на разные суда, оторванные ветром и уносимые бурными волнами. Вода с необыкновенной силой проникала в дома. Ветер был так силен, что срывал черепицы с крыш. Около половины второго часа вода наконец начала уменьшаться. Десятого числа того же месяца после обеда вода опять начала подниматься, и одиннадцатого числа было тоже наводнение». После воды, случившейся 5 ноября, был читан на всех перекрестках при барабанном бое указ «Как вода начнет пребывать, то весь рогатый скот и лошадей отсылать в лес». В этот вечер все придворные лошади были отосланы в лес, а некоторые, как посланник Кабасевича, стояли на втором этаже в покоях. Сам император Петр, бывший с утра в гостях у цесарского посла, графа Кинского, с невероятным трудом возвратился во дворец, от которого... Во время самой высокой воды выехал на Буэре на луг, окружавший Адмиралтейство, где лавировал около церкви Святого Исаакия. В 1723 году 2 октября вода в городе была выше на два вершка, чем в предыдущее наводнение. В 1725 году 1 ноября вода возвысилась на 8 футов и 2 дюйма. С этого времени вода почти ежегодно по 1777 год доходила в разное время выше 3 футов. Академик Крафт рассказывает, что 5 ноября 1725 года было опять наводнение, и жестокий юго-западный ветер дул с 9 часов утра до полуночи. Бергхольц заносит свой дневник, что 1 ноября в 10 часов утра государыня в шлюпке ехала из Летнего дворца, где она еще тогда жила, на другую сторону, чтобы помолиться в церкви Святой Троицы. Но вода была так высока, что нельзя было дойти до кареты. Государыня обратно отправилась уже не в свой летний дворец, а в государев зимний, с намерением остаться там жить. После обеда 2 ноября возвратился государь в Петербург. Во время бывшего шторма он испытал много опасностей на пути от дубков. Одно из следовавших за ним судов погибло, и два только человека спаслись. Царь поставил свою яхту на два якоря и так провел всю ночь. В 1726 году в Петербурге было опять наводнение. Профессор Лейтман нашел, что оно было на 8 английских футов и 2 вершка выше обыкновенного уровня воды. После этого наводнения Екатерина I издала указ. «Для опасности от такой же воды всякое строение впредь, кому где надлежало строить выше нынешней бывшей воды на фут, и для того везде на строениях поставить знаки». После наводнения 1726 года на Неве образовался новый остров, который от пустоты назван «Остров Буян». На нем вскоре были построены пеньковые и масляные амбары. В этом году, как говорит адмирал Нагаев, было два наводнения – 18 сентября и 1 ноября. Последнего числа он находился во время прибыли воды в Кронштадтской цитадели на карауле. Вода, выгнав их из караульного дома, сгоняла с банкета на банкет – потом покрыла всю пушечную платформу